Все то чуждое, неизвестное, новое, что Луций вынес с собой из тех далеких стран, и, что казалось, вошло ему в плоть и кровь, все эти магические приемы, песни, странные напитки, этот немой малаяц, самый даже пряный запах, которым отдавала от одежды Луция, от его волос, от его дыхания. Все это внушало Фабию чувство, похожее на недоверчивость, пожалуй, даже на робость чего этот малаяц, служа за столом, с таким неприятным вниманием глядит на него Фаби? Право? Иной мог бы подумать, что он понимает по-итальянски. Муций говорил о нем, что, поплатившись языком, этот малаяц принес великую жертву и зато обладает теперь великою силой. какой силой? И как он мог приобрести яйца,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 Необыкновенный сон напугал ее нынешней ночью. И был ли он вроде того сна, о котором рассказывал Муций? Валерия покраснела и поспешно промолвила. нет, нет, я видела какое-то чудовище, которое хотело растерзать меня». «Чудовище? В образе человека?» — спросил Фабий. «Нет, зверя, зверя» и Валерия отвернулась и скрыла в подушке свое пылавшее лицо. Фабий еще некоторое время подержал руку жены, молча поднес ее к губам своим и удалился. Не весело провели этот день оба супруга. Казалось, что-то темное нависло над их головами, но что это было, они назвать не могли.